«Еще?» – спросил Каспа, не твердой рукой протягивая бутылку, глядя на него с затуманенными выпивкой глазами. «Нет, благодарю». Джизель мягко отвел бутылку в сторону, прежде чем Каспа успел ее наклонить. Тот какое-то время смотрел на капитана в мутном замешательстве, потом повернулся к Чилингорму. «Еще?» Несомненно! Здоровяк подвинул к нему свой бокал по неровной поверхности стола жестом, который говорил «Я не пьян». Хотя было совершенно очевидно, что это не так. Каспа наклонил бутылку, глядя на бокал со щуренными глазами, словно тот находился на огромном расстоянии отсюда. Жизаль наблюдал, как горлышко бутылки плавает в воздухе, и затем дребезжит края бокала. Сознавать неизбежность дальнейшего было почти мучительно. Вино, разумеется, расплескалось по столу и залило челенгорму колени. «Да ты напился!» – горестно воскликнул здоровяк. Он нетвердо поднялся на ноги и стал отряхивать мундир огромными неловкими руками, а заодно перевернул табурет, на котором сидел. Немногочисленные посетители заведения наблюдали за их компанией с откровенным презрением. — хихикнул Каспа. Вес на мгновение отвел взгляд от своего бокала и сказал. «Вы оба напились». «Но мы не виноваты!» — чилингорм нашарил свой табурет. «Это все он!» — он указал качающимся пальцем на Джизале. «Он победил!» — буркнул Каспа. «Ты ведь победил, правда?» «Ну вот, и мы теперь должны...» «Праздновай!» Джизаль предпочел бы, чтобы они праздновали не так бурно. Пьянство начинало ему надоедать. «Моя кузина Арис тоже была там. Смотрела сначала до конца. Ты произвела я большое впечатление». Каспа обхватил рукой плечи Джизали. «Знаешь, она просто протря... Протря... протресена. Он хлопал мокрыми губами в лицо Джизалю, пытаясь заставить их правильно выговорить слово. «Ты же знаешь, но ну очень богата, очень... очень протрясена...» Джизаль наморщил нос. Он не испытывал ни малейшего интереса к его полупрозрачной простушке кузине, несмотря на все ее богатство. К тому же дыхание Каспы было нечистым. «Хорошо, хорошо, прекрасно!» Он выпутался из лейтенантских объятий и отпихнул его от себя, не особенно стараясь быть вежливым. «Итак, когда же начнется наше дельце на севере?» — требовательно спросил Бринт. Он говорил так, словно рвался в бой. «А я и скоро, чтобы вернуться домой до зимы. Да, майор?» — хмыкнул Вест, нахмурясь. «Хорошо, если успеем хотя бы выступить до зимы, учитывая темпы сборов». Бринт казался несколько задаченным. «Все равно я уверен, что мы зададим этим дикарям хорошую взбучку», — заявил он. Зададим взбочку, выкрикнул Каспа. Точно! Согласно кивнул Челенгорм. Но Вест явно был не в настроении. Я сомневаюсь. Вы видели наших рекрутов? Некоторые едва могут ходить, не то что сражаться. Это просто позорище. Челенгорм отмел его аргументы сердитым взмахом руки. «Эти северяне чертовы дикари! Они просто шваль! вскричал он. «Мы посадим их на задницы, как Джизаль сегодня посадил этого идиота!» «Правда, Джизаль? Вернемся домой до зимы, все так говорят!» «А ты знаешь те края?» — спросил Вест, наклоняясь к нему через стол. «Леса, горы, реки так без конца. Почти нет открытого пространства, чтобы сражаться. Почти нет дорог, чтобы перемещать войска. Прежде чем задать кому-то взбучку, надо сначала поймать его, не так ли?» Вернемся домой до зимы. До следующей зимы, может быть, если мы вообще вернемся. Глаза Бринта расширились от ужаса. Ты серьезно? Да нет, ты прав. Гвозд вздохнул и встряхнулся. Конечно, мы выиграем. Нас ждут слава и продвижение по службе. Вернемся домой до зимы. Впрочем, на твоем месте я бы все же взял с собой теплый плащ. На всякий случай. Воцарилось неловкое молчание. Вест хмурился, и лицо его стало жестким. Ему явно было не до Бринт и Челленгорм глядели озадаченные угрюмо. Один лишь Каспа сохранил благодушие. Прикрыв глаза, он качался на задних ножках своего кресла в блаженном неведении относительно того, что происходит вокруг. Да, праздник явно не задался. Джизаль тоже чувствовал усталость, смятение и тревогу. Он думал о турнире, о войне, о Барди. Записка по-прежнему лежала у него в кармане. Он искоса взглянул на Веста, затем быстро отвел взгляд. Проклятие! Джизаль чувствовал себя виноватым. Он никогда прежде не испытывал подобного чувства, и оно ему совсем не нравилось. Если не ходить навстречу с Арди, он будет винить себя за то, что оставил ее в одиночестве. А если пойти за то, что нарушил данное Весту слово. Хорошенькая дилемма. Джизаль покусал ноготь большого пальца. «Что за чертовщина происходит у него с этой проклятой семьей?» «Ну хорошо», — резко проговорил Вест. «Мне пора. Завтра рано вставать». Бринт что-то промычал в ответ. «Ладно», — сказал Челен Горм. Вест посмотрел Джизалю прямо в глаза. «Могу я перекинуться с тобой словечком?» Он выглядел серьезным, мрачным, даже гневным. Сердце Джизаля подпрыгнуло. Вдруг Вест узнал про записку. Вдруг Арди сказала ему... Майор повернулся спиной к столу и направился в тихий угол. Джизаль в отчаянии огляделся по сторонам в поисках выхода. «Джизаль!» – позвал его Вест. «Да, да, иду». Он с величайшей неохотой поднялся и двинулся к другу с самой, как он надеялся, невинной улыбкой. «Может быть, это все же что-то другое, не имеющее отношения к карте. Пожалуйста, пусть это будет что-нибудь другое». «Я не хочу, чтобы об этом знал кто-то еще». Вест оглянулся по сторонам, удостоверяясь, что на них никто не смотрит. Джизаль сглотнул. Сейчас он в любой момент мог получить удар по лицу. Его еще ни разу не били по лицу, во всяком случае всерьез. Как-то раз одна девушка дала ему довольно крепкую пощечину, но это вряд ли считалось. Он подготовился, сжал зубы и слегка сморщился. Бер назначил срок», — проговорил Вест. «У нас осталось 4 недели». Джизаль уставился на него. Что, до да погрузки на корабли. На корабли? Ну да, в Инглию. Ах, да, конечно, в Инглию. Ты сказал 4 недели? Я подумал, тебе следует об этом знать. Ты так заняться этим турниром надо, чтобы у тебя было время приготовиться. Однако, держи эти новости при себе. Да, безусловно, Джазель вытер вспотевший лоб. С тобой все в порядке? «Ты выглядишь как-то болезненно». «Не-не, все нормально», – он перевел дух. «Сам понимаешь, это суета, фехтование и прочее». «Не волнуйся, ты сегодня отлично выступил», – Вест хлопнул его по плечу. «Но тебе предстоит сделать гораздо большее. Чтобы стать чемпионом, надо выиграть еще три схватки, а одна другой тяжелее. Не позволяй себе лениться, Джизаль, и слишком сильно напиваться», – бросил он через плечо, уже поворачиваясь к двери. Джизаль испустил глубокий вздох облегчения и повернулся к столу, за которым сидели остальные офицеры. Его нос не пострадал. Как только Вест ушел, подал голос Бринт. «Такого черта все это значило!» – забормотал он. «То есть я имею в виду... Ладно, я знаю, он герой и все такое, но черт побери, я бы сказал...» Джизаль поглядел на него сверху. «И что бы ты сказал?» «Вести такие разговоры – это по пораженчество!» Вино придавало ему храбрость, он все больше возбуждался. «Это, то есть, я хочу сказать, это просто трусость, так говорить. Вот что это такое?» «Послушай, Бринт», — резко сказал Джазаль. «Вест сражался в трех великих битвах. Он первым прошел сквозь брешь при Ульриохе. Может, он и не дворянин, но он чертовски храбрый парень. К тому же он опытный офицер». «Он знает инглию и его ценит Маршал Бер. А что умеешь ты, Бринт?» Джизаль скривил губу. «Проигрывать в карты и опустошать бутылки с вином?» «По мне, так человеку больше ничего и не надо!» Нервно засмеялся Чаленгорм, стараясь сгладить напряжение. «Еще вина!» – заревел он. Джизаль рухнул на табурет. Ирушка была не невеселой еще до того, как ушел Вест, а теперь и подавно. Бринт угрюмо молчал. Чаленгорм покачивался на табурете. Каспа крепко спал, положив щеку на мокрую столешницу и всхрапывая. Джизаль осушил свой бокал и оглядел их бессмысленные лица. Черт побери, ему было скучно. Он лишь сейчас начал осознавать, что разговоры пьяных интересны только пьяным. От нескольких выпитых багалов вина зависит, покажется ли тебе человек веселым собеседником или невыносимым кретином. Джизаль подумал, неужели он и сам в пьяном виде так же зануден, как Каспа, Челленгорм или Бринд? Глядя на последнего дурачка, Джизаль усмехнулся. «На месте короля?» – подумал он. «Я бы казнил за скучные разговоры. по крайней мере, надолго сажал бы в тюрьму». Он поднялся с места. Чаленгорм возрился на него. «Ты чего?» – спросил он. «Пойду отдыхать», – резко отозвался Джазаль. «Завтра тренировка». Он едва сдерживался, чтобы не броситься бегом. «Но ты же победил. Разве ты не хочешь отпраздновать?» «Это лишь первый тур». «Впереди еще три поединка, и каждый новый противник будет сильнее того олуха, которого я побил сегодня». Джизаль взял свою куртку со спинки стула и набросил ее на плечи. «Ну, как хочешь», — сказал Челленгорм и шумно отхлебнул из бокала. Каспа на мгновение оторвал голову от стола. Его волосы, вымахшие в пролитом вине, с одной стороны прилипли к черепу. "Жалко, уходишь?» — проговорил он. «Угу», — буркнул Джизаль, повернулся и пошел к выходу. Снаружи вдоль улицы задувал холодный ветер, и он почувствовал себя совсем трезвым. Мучительно трезвым. Ему было жизненно необходимо поговорить с кем-то умным, но где найти такого человека в столь поздний час? В голову приходило только одно. Джизаль вытащил из кармана записку и перечитал ее при тусклом свете, падавшем из окон таверны. «Если поспешить, можно еще успеть». Он медленно двинулся в сторону четырех углов. «Он хочет поговорить, и все». «Ему нужен кто-нибудь, с кем можно поговорить». «Нет», – он заставил себя остановиться. «Может ли он всерьез утверждать, что он хочет быть ей просто другом?» «Дружба между мужчиной и женщиной, так называют отношения, когда мужчина долгое время преследует женщину, но ничего не может добиться. Нет, это его не интересует». «Но что же тогда? Женить бы? На бедной простолюдинке? Немыслимо!» «Он представил, как приведет Арды к себе домой, чтобы представить семье». «Познакомься, отец, вот моя жена». «Жена? А какие у нее связи?» Джезаль содрогнулся при одной только мысли об этом. «А если удастся найти какое-то промежуточное решение, чтобы всем было удобно?» Его шаг постепенно ускорился. Джизаль шел по улице к четырем углам. Не дружба, не женитьба, но некая свободная связь. Они будут потихоньку встречаться, разговаривать, смеяться, может быть, в постели. «Нет, нет». Джизаль снова остановился и в замешательстве хлопнул себя по лбу. Нет, он не позволит этому произойти, даже если предположить, что Арди согласится. Вест — это одно, но если обо всем узнают другие. Репутации Джизаля, разумеется, подобная интрига не повредит, но девушку она погубит. Без сомнений. От одной этой мысли он поежился. Арди такого не заслужила. И никак нельзя сказать, что это, дескать, ее проблемы. Погубить женщину лишь для того, чтобы немного поразвлечься. Какой эгоизм. Джизаль поразился, никогда раньше это не приходило ему в голову. И так мысли его снова зашли в тупик в десятый раз за сегодняшний день. Это свидание ни к чему хорошему не приведет. В любом случае, скоро он отправится на войну, и это положит конец смехотворным страданиям. Значит, пора домой, спать. А завтра целый день тренироваться. Тренироваться без устри, пока маршал Варус не выбьет из головы Джизаля все мысли о Барде. Он набрал в грудь воздух, расправил плечи, повернулся и двинулся к Аргионту.